я находился в доме где прежде никогда не бывал это было довольно уютное место ковры на полу драпировки на стенах удобная мебель я сидел в прочном кресле с мягким сиденьем и подлокотниками в уютной близости от очага под рукой ждал накрытый стол рядом с открытой бутылью вина пристроилась тарелка с дымящимся жарким кровавые куски мяса свешивались с ее края соседствуя с печеным луком и оранжевыми кореньями. Буханка темного хлеба была порезана толстыми ломтями, а около нее возвышался горшочек с золотистым медом, из которого торчала большая ложка. Мальчик-солдат недавно побывал снаружи, может, производил смотр войск. Мои сапоги были покрыты коркой засохшей грязи. Кто-то сидел передо мной на корточках и разувал меня, склонив голову. Один из кормильцев, помогающих Аликее, в заботе обо мне неожиданно понял я. Его звали Пайли, и он пришел ко мне из другого клана, поскольку хотел служить великим, намеренным ударить по захватчикам. Ко мне так явилось немало мужчин и несколько женщин. В этом Дейси не ошиблась, среди спеков росло недовольство. Для стариков все слишком быстро менялось, а молодежь оскорбляла поведение захватчиков. Многие считали, что пора нанести жестокий ответный удар. Все эти сведения хлынули на меня сокрушительным потоком. Я едва успевал их осознавать, но не получал даже небольшой передышки. Жизнь шла своим чередом, постоянно и непрерывно. Мне ничего не оставалось, кроме как пытаться ее нагнать. Мальчик-солдат отпил красного вина из хрустального бокала, и мною надолго завладело двойное ощущение вкуса и запаха. Божественное, божественное вино. Напротив меня в таком же кресле выседала Дейси. Кормилец раскуривал для нее трубку. Великая заметно выросла, округлившийся живот, бедра и грудь Говорили о ее достатке и удобстве. Эта мысль пришла мне в голову сама собой, и я не сразу опознал в ней спекское восприятие. Мой разум заметался, словно мотылек вокруг пламени. Они видели в стройных и крепких жителях Геттиса итог суровой и неестественной борьбы. Такие тела принадлежат людям, которые противостоят окружающему миру, они живут с ним в согласии. Они не желают расслабиться и принять щедрые дары мира. Они не отдыхают друг с другом по вечерам, исполняя музыку или неторопливо беседуя. Они стесняют свои тела неудобной одеждой, тугими ремнями и жесткой обувью. Они наказывают себя постоянной деятельностью. Гернийцы принуждают себя выходить под жаркие лучи солнца, и на жестокий холод без всякого смысла, словно они животные, а не люди. Похоже, они радуются трудностям жизни, отказывая себе в наслаждении едой, плотскими утехами и всем остальным. И словно в ответ на лишение, которым они подвергают свои тела, они стремятся к размаху во всем остальном. Тропа в лесу возникает сама, когда люди ходят из одного места в другое, и величина ее оказывается такой, какая необходима. Только захватчики могут счесть, что тропу нужно расширять топорами, лопатами и фургонами. Только им могла прийти в голову мысль изъязвить землю жилищами, чтобы зимовать там, где выпадает глубокий снег, а мороз обрушивается сокрушительным ударом. Только они могут уничтожить все растения и деревья, обнажив земную кожу, а потом заставить новые растения, причем все одинаковые, взойти на их месте ровными рядами. Спеком никогда не понять народ, который предпочитает трудности, удобство, который готов уничтожать жизнь, но не пользоваться ее щедрыми дарами. Словно ты заметил чужака в заполненной людьми комнате, а лишь потом разглядел в нем старого друга. Все, что я знал о собственном народе, все наши ценности и обычаи на миг показались мне странными, жестокими и неразумными. Если человеку хватает пищи и всего прочего, почему бы ему не толстеть, наслаждаясь жизнью? Если ему не приходится так тяжко трудиться чтобы жизнь стесывала плоть его костей и оплетала руки и ноги мышцами, почему бы его животу не стать мягче или круглее, если человеку повезло с тем, как жизнь с ним обходится, почему бы этому не отразиться на его теле? В этот искаженный миг я увидел в герницах народ, который сам ищет трудности на свою голову, несомненно. Они строят дороги, чтобы обогатиться, но разве они наслаждаются накопленными благами? Нет. Вдруг выясняется, что богатство – это лишь основание для поиска более трудных задач, которые зачастую ложатся на плечи тех, кому жизнь не так расположена. Я вдруг вспомнил дорожных рабочих, тех несчастных, кто вынужден трудиться на строительстве королевского тракта, в наказание за преступления, совершенные в Старом Таресе, и в оплату за земли, которые они получат после того, как отработают срок своего приговора. Спеки, вдруг понял я, смотрели на них с бесконечной жалостью и ужасом. Этим бедолагам уже не узнать другой жизни. Чужаки обрекли их на существование в нужде и решениях, где нет ничего, кроме труда и страданий. С этой точки зрения мы поступали с ними чудовищно. Спеки не могли понять, что король наказал этих людей за совершенные ими преступления, и мы полагали это справедливым и милосердным, поскольку он обещал им награду за их труд. Фальшивую награду с горечью подумал я, вспомнив о жалком существовании Эмзел. Я вырвался из этих размышлений в осознании себя как Невара, Казалось, я вынырнул к жизни из глубин холодного темного пруда. Некоторое время я мог лишь маячить за глазами мальчика-солдата и наслаждаться собственным существованием. Постепенно я нашел себе опору во времени и пространстве, равно как и в себе самом. Прошло время, я попытался понять сколько. Я находился в старом доме Лисаны, но заново обставленном с роскошью в представлении спеков. Ковры под ногами и драпировки на стенах были выторгованы на рынке, как и блестящие медные кастрюли, тяжелые фарфоровые тарелки и хрустальные бокалы. Настоящие в углу кровати громоздились пушистые меха и шерстяные одеяла. Мальчик-солдат был облачен в удобные одеяния лесных оттенков зеленого и коричневого, Его запястья унизали золотые браслеты, проколотые мочки ушей, оттягивали серьги. Набранный им, как и Дейси, вес говорил об их высоком положении среди спеков. Теперь у их кормильцев имелись собственные кормильцы. Народ относился к ним с почтением, что отразилось на их образе жизни. Я тщетно пытался ощутить в комнате присутствие железа. Если Дейси все еще полагала необходимым угрожать мальчику-солдату, теперь она обходилась без него. Они выглядели как два совещающихся полководца, а не как диктатор и ее заложник. Я вспомнил слова, которые слышал, пробуждаясь «Великая королева спеков». Я окинул ее взглядом мальчика-солдата «Да». А он стал ее полководцем. Теперь они воспринимали себя так. Двойная ирония не ускользнула от меня. Чтобы спасти спеков, они становятся зеркальным отражением захватчиков, которых желают прогнать. Дейси с ее железным оружием, мальчик-солдат с армейской муштрой, неужели они рассчитывают, что сумеют отказаться от этого, единожды воспользовавшись? Второй укол иронии был остерка, кранище железное лезвие. Вот оно, золотое будущее, обещанное мне в детстве. Оно наступило. Я возглавил армию, служил королеве, обладал богатством, подобающим моему положению и прелестной женщиной, готовой выполнить любое мое желание. Аликея как раз попалась мне на глаза». Она не бегала с тарелками в руках, но небрежно указывала, какие блюда следует убрать и куда поставить новые. Подозреваю, именно она выбирала мне одежду, поскольку ее собственная была выдержана в тех же спокойных коричневых и зеленых тонах. Она еще больше походила на Фераду теперь, когда ее тело мягко-плавно округлилось. Кормилица Великого подчеркивала его положение собственным видом. Моя любезная госпожа и следующий за ней по пятам наследник лекаре в зеленой рубахе и штанах, обутый в мягкие коричневые сапожки. Его блестящие волосы убраны назад и украшены лентами и зелеными бусинами. Пухлые щеки пышут здоровьем. Взгляд мальчика-солдата упал на малыша, и я ощутил его нежность и гордость. Затем его внимание вернулось к беседе с Дейси, «Та возражала. Я выслушала моих воинов. Знаешь, они все еще мои. Ты учишь их, но именно ко мне они обращаются со своими тревогами. Они устали от ранних подъемов и построений, им наскучили все эти тренировки, когда они должны двигаться одновременно и делать одно и то же. Как это поможет нам победить захватчиков?» Или они будут стоять на месте, пока мы идем к ним рядами через поле, чтобы напасть на них? Они что, настолько глупы? Так они сражаются в своих войнах? По сути, подтвердил мальчик-солдат, так и есть. Нет, мы не станем маршировать, с устроем. Но когда мы покажемся гернейцам, они должны увидеть не разбойничий набег, а армию. Я уже говорил тебе об этом, Дейси, снова и снова». «Мы должны стать врагом, которого они признают. Когда придет время, наши воины должны будут одеться одинаково, двигаться в общем строю и подчиняться единому командиру. Это захватчики поймут, и только в таком случае начнут нас уважать». «Ты все время это твердишь. Но мне не нравится, что мы с каждым днем все больше походим на людей, которых хотим прогнать прочь. Ты говоришь, что наши воины должны бегать быстрее» быть сильнее и зорче, когда они стреляют из луков. А мои люди говорят мне, мы достаточно сильны, чтобы рыбачить, собирать еду и охотиться. Зачем он так давит на нас, и что мне им отвечать? Тебе следует объяснить им, что сейчас им нужно трудиться больше, им необходимо стать более сильными и умелыми воинами, чем те, с кем мы сразимся. Охота требует от человека меньшего, чем война». Во время охоты всегда можно отдохнуть или сказать «Слишком много труда ради этого мяса, поохочусь я на кого-нибудь поменьше» и позволить добыче убежать. Но в бою тот, кто перестает охотиться, сам становится жертвой. Нельзя остановиться, потому что твои руки устали, а ноги дрожат. Сражение заканчивается лишь, когда твой враг мертв, а ты все еще жив». «Легко сказать, что мы храбры и сильны, но я жил среди захватчиков. Те, с кем нам предстоит сражаться, будут храбрыми и сильными, а еще хорошо обученными и отчаянными. Я надеюсь застать их врасплох и как следует потрепать, прежде чем они опомнятся. Но я не могу тебе этого пообещать, они быстро поймут, что происходит». Они не побегут от нас, но станут упорно защищаться, поскольку знают, что бежать им некуда. Они будут стрелять в нас залпами, поскольку те, кто перезаряжает ружье, доверяют товарищам себя прикрывать. В этом и состоит сила армии. Солдат защищает товарища так же, как и себя. Кроме того, они опытны. Когда мы нападем, они поймут, что все погибнут, если не сумеют от нас отбиться. Они будут сражаться, как загнанные в угол, До смерти и даже дальше. Даже когда они поймут, что победа недостижима, солдаты Гернии будут стоять и сопротивляться. «Ты говоришь о крайностях? Наши воины готовы сражаться настолько яростно, насколько придется для победы», — заявила Дейси. «А готовы ли наши воины погибнуть, защищая своих товарищей, в надежде, что те победят?» — спокойно уточнил мальчик-солдат. Она удивилась». Но ты же говорил, что наш план хорош. Танец Кенрового сломит дух защитников Геттиса, и мы обрушимся на них, когда они будут сонными и сбитыми с толку. Ты говорил, что мы вырежем их. Дейси запнулась, ее гнев и возмущение нарастали. Ты обещал, обвиняюще, напомнила она. Так и будет, по-прежнему спокойно ответил мальчик-солдат, но некоторые из нас погибнут. Он помолчал, ожидая, что Дейси с ним согласится однако на и бровью не повела, тогда он вздохнул и продолжил. Когда воин ранен или видит, как погибает его брат, он не может вдруг решить, что цена слишком высока. Каждый из них должен идти в бой с готовностью умереть, если так будет нужно для победы. Другого выхода нет. Именно этому я и пытаюсь их научить. Не только быстро оказываться там, где я велел не только исполнять приказы без обсуждений и споров. Я должен превратить их в отряд, объединенный общей целью, и цель эта для каждого будет важнее собственной жизни. Второй попытки мы не получим. Во время первого же нападения мы должны их уничтожить, иначе нам не на что надеяться». Дейси опустила подбородок на грудь и задумалась, глядя в огонь узкоприщуренными глазами. «Это хуже, чем танец Кенрового», — наконец тихо и печально произнесла она. «В танце они отдают жизни, чтобы защитить нас. А ты велишь им убивать и вдобавок жертвовать жизнями. Я хотела спасти свой народ от подобного. А ты говоришь, что я лишь усугубила наше положение». «Это еще не все», — мальчик-солдат слегка поерзал в кресле. «Тебе это не понравится, но я знаю, что иначе нельзя». «Нам придется поддержать Кинроува с его танцем. Он еженедельно жалуется мне, что ему не хватает танцоров, чтобы магия хорошо действовала. Он с горечью говорит, что ты разрушила его магию из-за своей чувствительности, а теперь, когда не можешь без нее обойтись, требуешь от него слишком многого. Он утверждает, что ему нужны новые танцоры, если понадобится наслать страх и отчаяние не только на окраину леса, но и вглубь Геттиса». «А они понадобятся нам именно там», — он немного помолчал и добавил, глядя в огонь. «Мы должны позволить ему призвать новых танцоров». Дейси недоверчиво взглянула на него. «Как ты можешь мне это говорить? Всего три месяца назад я принесла железо в лагерь Кенроува, чтобы освободить танцоров. Ты совсем не понимаешь, почему я так поступила?» «Его танец убивал нас. Цена оказалась слишком высока». «Наши семьи и кланы распадаются. Я остановила танец, чтобы народ мог вернуться к прежней жизни. В чем был смысл этого, если я теперь скажу людям? Вы должны не только снова покоряться призыву и танцевать до самой смерти, но еще и пожелать нести смерть захватчикам и, возможно, тоже умереть. Где мир, спокойствие и возврат к прежним порядкам, которые я им обещала?» Я едва раз слышал его ответ. «Три месяца назад...» Мое вечное одиночество длилось всего три месяца. Я опасался, что подслушиваю военный совет. Теперь же со всплеском надежды понял, что они еще не напали на Геттис. Еще есть время их остановить. Как это сделать, я не знал, но время у меня оставалось пусть и немного. Прежде чем наши люди смогут вернуться к прежней жизни, тихо и искренне убеждал ее тем временем мальчик-солдат, Мы должны избавиться от угрозы захватчиков. Так что нам придется измениться. Ненадолго придется подвергнуть этому народ ради его спасения». «Ради его спасения я должна позволить Кенроуву вновь призывать наших людей, позволить вновь обратить магию против народа?» «Да», — с сожалением веско подтвердил мальчик-солдат. «Ты уверен, что таков будет твой совет?» Мне померещилось, В ее словах скрытая ловушка. Однако, либо мальчик-солдат ее не заметил, либо его это не заботило. Да, значит, так тому и быть. Она неторопливо поднялась из кресла, ее алые и синие одеяния не спадали тяжелыми складками. Кормильцы тут же оказались рядом, готовые оказать ей любую потребную помощь. «Принесите мои накидки», — распорядилась она, — «и пусть подготовят носилки. Сегодня мы вернемся быстроходом ко мне домой», — она обернулась к мальчику-солдату и проворчала. «Не понимаю, почему ты настаиваешь на том, чтобы жить здесь. Это только создает лишние трудности для всех, то, что ты живешь так далеко от зимних поселков. И все же мне следует оставаться здесь, и многие из моего клана пожелали ко мне присоединиться». «Да, я видела». За твоей дверью выросла вторая, меньшая деревня твоего клана. Хорошо, что они здесь. Так ты все увидишь, когда призыв падет на них». Я разделил с мальчиком-солдатом его смятение и дурные предчувствия. «Падет на них? Конечно! Я скажу кинрову что он может возобновить призыв. А твой клан следующий на очереди, ты забыл?» Именно поэтому он пригласил второго великого твоего клана в свой лагерь около ярмарки. Он пошел на эту маленькую уступку. Прежде чем послать очередной призыв, он сообщает об этом великому клана. И по этой же причине там оказался Джадоли. Он согласился на это, как был вынужден соглашаться и прежде. А теперь выходит согласие «дал и ты».